Сначала разберём часто встречающиеся мнения, что саман — это ужас-ужас. Дело в том, что если вы настроены жить в своём доме, а не в квартире, то в глубинке вы столкнётесь с тем, что чуть ли не каждый второй дом, выставленный на продажу, будет саманным. Многих это сразу отпугивает. Есть такое мнение, что саман — это очень плохо. Давайте разберёмся, так ли это. Главные минусы, которые на слуху. первый. Саманные стены недолговечны. Они деформируются со временем, а если такая стена намокнет, то она тут же поплывет. Ведь саман — это просто глина с соломой. Второй. В саманных стенах живут всякие насекомые — пауки, тараканы, скалопендры, клопы, блохи и прочие паразиты. Третий. В саманных стенах живут колонии мышей и крыс. Если снять слой штукатурки — то под ней сразу обнаружатся лабиринты крысиных ходов. Мы живем в Саманном доме вот уже восемь лет, и теперь можем сознанием дела сказать, действительно ли Саману присущи вышеперечисленные недостатки. Первый. Стены на самом деле прочные. Наш дом был построен в 1953 году, стоит себе уже 70 лет, и ничего ему не делается. Нам приходилось здесь видеть дома с деформированными саманными стенами. Но это были те дома, в которых давно уже никто не живет. Крыша протекает или совсем рухнула. А если в доме живут, то он стоит сто лет и более. Такие дома мы здесь тоже видели. Второй. Тараканов и клопов в нашем доме нет. Пауки и сороконожки встречаются. Однако они не из стен выползают, а забираются в дом с улицы. Осенью, когда начинаются холода, это вообще стихийное бедствие. Всякая живность пытается забраться в тепло через любую щель. Это минус любого дома, который стоит на земле, и с этим приходится мириться. Блохи у нас тоже встречаются, их приносят с улицы кошки и собака. С этим мы справляемся тем, что периодически обрабатываем наших животных антиблошинными каплями. Третий. Крыс мы в доме не видели, а мыши тут жили. Потом мы завели кошек, и они довольно быстро переловили всех мышей. Хотя периодически к нам в дом пробираются какие-то храбрецы, у нас ведь два грецких ореха, а мыши орехи очень любят и запасают их на зиму. Когда мы реставрировали свой дом, то обивали всю штукатурку до самана и затем штукатурили заново. Так вот. Никаких крысиных или мышиных ходов в стенах мы не увидели. Никаких насекомых там тоже не было. Ровные, твердые кирпичи из глины с соломой.